Глава 31. Когда мы в Москве только прикидывали план защиты от нападения наших тверских родственников, как одну из возможных веток этого плана, подполковник Илюхин предлагал следующее. Бросить клич через систему городского оповещения, когда в Кремле начнутся боевые действия. Мол, на великого князя напали. Нужно защитить Андрея Михайловича. Плюсы. Народ стихийно выйдет на улицы, заблокирует движение, продемонстрирует поддержку законному правителю, деморализует мятежников и, главное, узнает о попытке переворота. Минусы. Давка и хаос. Даже если бы мятежники сами не начали палить по людям, травмы, а то и смерти, были неизбежны. Хатилюхин по долгу службы это и предложил к рассмотрению, сам же он был против таких методов. Естественно, мы сразу их и отмели. Но слухи по городу распространялись стремительно. Под утро, само собой, организовалось стихийное шествие неравнодушных жителей княжества. Кстати, в этом шествии приняли участие не только обычные простолюдины, но и слуги, и даже мелкие аристократы. К счастью, когда жители города дошли до стен Кремля, мы уже успели повязать мятежников и определить им места заключения. Тюрьмы княжества к такому резкому наплыву постояльцев были не готовы, Так что кого-то отправили под домашний арест, выставив караул из солдат. Некоторых ратников слуг Малосильный предложил расквартировать в казармах одной из военных баз, ну а самых родовитых мятежников, тех да, под замок. Великий князь Андрей Михайлович выступил с речью перед собравшимися горожанами прямо перед стенами Кремля. Эту речь транслировали по местному телевидению и будут повторять записи еще несколько раз. А я все это время помогал отцу наводить порядок, как и старшие сударыни нашего семейства. Мы заранее вычислили, кто из слуг в Кремле сливает информацию мятежникам. Я хорошенько пообщался с этими людьми, используя ауру, намекнул, что с их семьями может случиться что-нибудь нехорошее, если шпионы не станут сотрудничать с нами, пообещал амнистию. В итоге, перед нападением, мы смогли переправить наших женщин в бункер под Кремлем, и лидеры мятежников об этом не узнали. Соболенскими там была и Вероника Ладина. После того, как ее выпустили из бункера, она со всем усердием и свойственным целительницам ворчанием занялась ранеными. Эх, чую, придется мне расплачиваться с ней в ближайшее время. Но когда суматоха улеглась, а на небе вовсю светило утреннее солнышко, я стал свидетелем взрыва. Мы с Арсением как раз находились в гостиной трехэтажного гостевого домика на территории Кремля. Это здание не пострадало во время ночной битвы, так что на время великокняжеская семья перебралась сюда. Отец!» В гостиную ворвалась Алиса. «Я хочу остаться в княжестве и помогать тебе с последствиями мятежа». Великий князь оторвался от краткого отчета, составленного Илюхиным. «Алиса!» – неуверенно проговорил он. «Тебе лучше вернуться в Москву вместе с Яной и Оскольдом. «Но зачем?» Девушка тупнула ножкой. «В Москве все спокойно, а тут хлопот много. Вы... Вы со Оскольдом провели тайное расследование и подготовили такую сложную операцию, а я, наследница, в этот момент занималась не пойми чем». К моменту освобождения из бункера девушки уже знали в общих чертах, что происходит в Великом княжестве. Мать им рассказала. Великая княгиня с самого начала была посвящена во все детали. «Алиса», — вздохнул великий князь, — «знаешь, вы едете в Москву не только для того, чтобы сегодня отпраздновать день рождения Аскольда». «А?» — удивленно округлила глаза девушка. «Ой, извини, Аскольд, забегалась и забыла тебя поздравить». «Поздравляю, но...» «Ну и для того», — перебил отец. «Чтобы продемонстрировать всей империи, что в семье Валенских, несмотря ни на что, мир и покой, и что наши внутренние распри не настолько глубоки и серьезны, что случившееся не стало для нас неожиданностью, и что случившееся уже осталось позади. Сегодня вы с Яной посетите дом Скольда. завтра все втроем пойдете на занятия в лицей». Алиса напряженно покосилась на меня, заметив ее взгляд, Великий князь продолжил. Да, Аскольд тоже вернется в Москву. В княжестве останемся мы с мамой, близняшками и Линой. Близняшки завтра тоже пойдут на занятия. Демонстрировать свое спокойствие и уверенность необходимо не только имперской знати, но и нашим вассалам, и жителям княжества, которые, как ты видела сегодня, от всей души нас поддерживают. Да, но просто так учиться, готовиться к поступлению, когда все это происходит с нами потупила взор наследница. Алиса, твердый голос великого князя, заставил девушку вновь поднять глаза. «В Москве у нас обширная сфера интересов. Я хочу, чтобы за делами в имперской столице приглядывал кто-то из моей семьи. Пока я был в Африке, этим занималась Надя, но теперь она нужна мне здесь. Хотя и с московскими делами она продолжает помогать по мере возможности, но большую часть этих дел я хочу поручить тебе». «Не бойся, без поддержки ты не останешься». «Мне?» – удивилась девушка. «Но я... я ведь еще школьница. Ты выпускница», – хмыкнул отец. «Пришла пора показать все свои знания и умения. Или ты не хочешь? Если нет, я... хочу!» – решительно заявила девушка. «Хочу быть полезной семье. Благодарю за оказанную честь, папа». «Но у меня есть условия». «Да?» – напряглась девушка. «Минимум два раза в неделю ты будешь посещать московское отделение нашего научно-исследовательского института, а лично подберет для тебя наставника». Глаза Алисы округлились в изумлении. «Я... Ну и готовиться к выпускным экзаменам не забывай», улыбнулся Арсений. Но, «Ну, согласна?» «Да. Спасибо, пап». «Не только меня надо благодарить». В бороду хмыкнул мой старый слуга и покосился в мою сторону вот и нашлось чем занять алису и куда направить ее кипучую энергию как любил уговаривать капитан моего личного крейсера баба без дела хуже голодного сорнита а потом с нежностью хвастался с успехами своей жены на поприще руководителей сети теретры магазинов да показывал нам голограммы с изображением своих детишек и то что алиса будет отвечать за москву вовсе не идет в разрез с либеральной политикой великого князя Поддерживать девушку и помогать ей будут как раз те люди, кто получит эту возможность благодаря своим знаниям о неродовитости. Поговорив с Алисой, мы с Великим князем обсудили еще кое-какие наши дальнейшие планы, а затем направились на семейный обед, на котором присутствовал и Арвин. Вчера проводив Юлю до общежития, мой дружбан бросился обратно в тверь вместе с Яром, и чтобы привлекать меньше внимания к своей княжеской персоне, Воспользовался двумя уже проверенными методами – бородой и такси Штвана. «Чудом успел», – рассказывал утром Арвин. «Но толком подраться так и не удалось. И это славно», – хмыкнул я ему в ответ. «Следовало ли позволять Арвину участвовать в нашей операции? По местной логике нет, ибо он наследный княжич другого княжества. По моей – да. Во-первых, Арвин сам рвался в бой». Мне лучше других известно, что не стоит держать первый меч империи в ножных слишком долго, а то загрустит и заржавеет. Но главное, во-вторых, мы не были уверены насчет лояльности малосильного. Если бы все пошло по наихудшему сценарию, на улицах Тверей развернулась бы настоящая мясорубка. И меч нам бы очень пригодился. Но, к счастью, все обошлось». Малосильный получил письмо в последний момент, и если бы он был на стороне мятежников, не смог бы сдать нас, ибо мятежники и так уже знали, что на территории Кремля бой, а перед стенами стоит отряд подполковника Илюхина. В результате все сложилось благополучно для нас и для княжества. А Арвин прирезал нескольких наемников и тоже поучаствовал в деле. Правда, теперь, скорее всего, об этом узнает князь Новочеркасский. Великая княгиня Тверская сегодня Арвина видела, да и не скрывали мы его ни от кого, так что обязательно насядет на супруга, чтобы тот связался с отцом Аболтуса. А папаша Арвина опять может начать намекать на брак наследницы с боевой бабой, от которой пойдут здоровые детишки. То есть с Яной, но дофорк с ними. Это уже не моя головная боль. Пусть Юля по этому поводу переживает. Ну и Арвин. Хотя он, как только чувствует возможную нервотрепку, технично скрывается в тренировочном зале. Кстати, о Яне. Вот ведь прозорливая у меня сестрица. После обеда, когда взрослые оставили нашу молодежную компанию развлекать себя самостоятельно, она прямо в лоб Арвина и спросила, «А ты не боишься, что если Юля вдруг каким-нибудь образом узнает о том, что ты нам помогаешь, то заревнует?» Яна хихикнула и простодушно посмотрела на княжича. «Это как она узнает-то?» — хмыкнул Арвин, откинувшись на спинку стула и безмятежно попивая кофе. «Хм, чисто гипотетически сорока на хвосте принесет. Что делать тогда будешь?» «Хорошо, чисто гипотетически. Чего ей ревновать-то?» «Ну как же, ты помогаешь нам, а ей нет. За нас сражаешься, за нее нет. Мы твои должники, Арвин». Неожиданно серьезно проговорила Яна, но через секунду весело продолжила. А она нет. Ей может быть завидно. «Эх, Янка, вот вроде умная ты дева, а иногда как выдашь чего-нибудь. Не слишком приятная ситуация, чтобы нормальный человек ей завидовал». «Девушки иногда бывают непредсказуемыми», – добродушно ответила моя вторая сестра, совершенно не обидевшись на замечание Арвина. «Бывают», – вздохнул Арвин. Но, хм, главное доверие, вот. И вообще, он поставил чашку с кофе на стол. Спасибо за обед, все было очень вкусно. А мне бы меч перед отъездом полирнуть. И умчался прочь. А спустя еще два с половиной часа мы сели в самолет и отправились в Москву. Служанка, помогавшая одеваться в Великой княжне Тверской, закончила застегивать пуговки на спине госпожи, поклонилась и покинула комнату. Алиса осталась стоять перед зеркалом, рассматривая свое новое васильковое платье. Фасон не для приемов. Гораздо проще и практичнее. Но ведь сегодня и не прием. В дверь постучали. «Впустишь?» — услышала наследница рода оболенских голос сестры. «Заходи». Дверь отворилась, и Алиса, обернувшись, увидела Яну в похожем платье, только изумрудного цвета. «Отлично выглядишь!» Улыбнулась наследница. «Не лучше тебя», — отозвалась Яна и тоже улыбнулась. А затем посерьезнево и спросила. «Хочешь, я отгадаю одну из мыслей, терзающих сейчас твою голову? Тысяча минус семь. Девятьсот девяносто три. Что? Что? Отлично. Вот теперь ты не думаешь ни о чем лишнем», — показала большой палец Яна. «Вот и дальше не думай о том, правильно ли идти на праздник сразу после осады Кремля». Мы победили, а победу нужно отпраздновать. Но неуверенно начала наследница. Однако ее перебили. 993 минус 7. 986. Вновь на автомате ответила наследница. Молодец, продолжай отчет и не думай о лишнем. Улыбнулась Яна. Аскольд, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть все твои мечты сбудутся. Эм... Лучше сказать, желаю тебе достичь всех твоих целей. «Да, для тебя это больше подходит. И, пожалуйста, будь здоров». Тетя Мария подняла фужер с игристым вином. «С днем рождения!» «Поздравляем! С восемнадцатилетием! Здоровья тебе!» Хрустальные бокалы зазвенели, соприкасаясь над столом. «Мы собрались в моей усадьбе». И несмотря на то, что среди гостей присутствовали представители высшей аристократии, друзья единогласно проголосовали за то, чтобы первый поздравительный тост Произносила Мари, так мило с их стороны. «Арвин, попробуй этот салат, он очень вкусный». Великая княжна Казанская заботливо пододвинула блюдо с зимним салатом княжеченого Черкасскому. «Марина, какой красивый у вас набор столовых приборов», – заметила Алиса. «Спасибо, Алиса Андреевна», – смущенно проговорила тетушка. «Это боярня Екатерина Алексеевна прислала к нашему новоселью». Марина Сергеевна, А когда свадьба? Инна Комаровская, сидевшая рядом с Владом, без стеснения задала вопрос, трогающий все девичьи сердца. От ее тона Влад замер, да и Вадим от чего-то напрягся. Мы пока не определились точной датой, Инна Марковна. Отвела взгляд тетушка. Да к такому событию нужно подходить с умом. Отмерший Влад вставил свои пять копеек. В этот момент я вспомнил, как с утра он мне названивал. Ведь Беляков ночевал в доме родителей Инны в Твери и проснулся от суеты, охватившей дом, прознал о штурме Кремля, рвался нам на помощь. Хорошо, что я заранее написал для него письмо и оставил Марку Комаровскому, отцу Инны. В письме я просил Влада поддержать Комаровских, а не меня. Семья Инны не особо сильно в живе и в случае беспорядков могла оказаться в опасности. Хорошо, что Влад прислушался к моим словам но его желание броситься на помощь друзьям греет мою черствую душу. «Боря, не пялься так!» — услышал я шепот Глеба. «Ну да, я на изумрудном платье, подчеркивающем фигуру, притягивает к себе взгляды неопытных юнцов. А по поводу свадьбы, — внезапно заговорил Вадим, — я думаю, в конце лета. Как тебе?» — он повернулся к Мари. «Почему бы и нет?» — Улыбнулась тетя. Но давайте все-таки вернемся к теме сегодняшнего торжества. Кто следующим изволит произнести тост в честь Аскольда, сударь и сударыни? Я. Весело отозвался Арвин. Теплая атмосфера. Вспоминаются наши посиделки с бойцами еще в прошлой жизни. Иногда хочется забыть о сословной разнице. И радуют, когда рядом оказываются люди, разделяющие твои взгляды. Когда гости разъехались, стрелки часов уже приближались к полуночи. Я собирался идти спать, когда доложили о прибытии посылки от анонима. Сердце сжалось. Признаю, надеялся, рассчитывал. И был удивлен, увидев размер подарка. 2 метра высотой, зато в ширину всего 15 сантиметров. Коробка не особо тяжелая, упакованная в оберточную бумагу, под цвет очень напоминающую цвет Александритов. Распаковывать подарок от загадочного отправителя я решил в кабинете. Ох ты же! Восхищенно выдохнул я, увидев черный плащ на вешалке, черную шляпу и черную повязку. Все элементы одежды были украшены александритами. Явно не типовой пошив, и вряд ли это успели бы сделать за несколько дней, учитывая, что мой подарок она получила во вторник. Значит, мы думаем одинаково. Значит, она подготовилась заранее. В коробке была записка. Не сомневаюсь в твоем благородстве и в том, что этот наряд пойдет тебе. Рубашку, брюки, сапоги сапогида купишь сам. Боюсь не угадать с размером. Но сражаясь во благо, хоть иногда вспоминая себе, если умрешь, то уже не сможешь сдержать свое слово. Спасибо тебе, Скольд. С днем рождения. Всего самого наилучшего. Какой общительный аноним попался. Я перевел взгляд на костюм и усмехнулся. Да уж, нравятся местным аристократкам мужчины в масках. 2 мая 2008 года. Кремлевская усадьба боярского рода хранителей. После традиционного семейного ужина первый вице-канцлер Российской империи Дмитрий Александрович Годунов Направлялся в малую гостиную особняка, где уже отдыхал после трапезы его отец. «Пап, не помешаю?» — вежливо спросил Дмитрий Александрович. «Заходи, сынок, садись», — задумчиво проговорил канцлер, великодушно указав на свободное кресло. Дождавшись, пока наследник усядется напротив, самый могущественный человек империи коротко спросил, «По делу или просто?» «Просто по делу». — улыбнулся Дмитрий Александрович. «Ну давай просто по делу», — хмыкнул канцлер. «Ты уже в курсе произошедшего в Твери? Ты о том, что вчера, после месяца разбирательств, его светлость великий князь Тверской устроил показательный суд над своим братом и Василием Аболенским? Да, знаю. Похоже, они возглавляли мятежников, как и Мстислав Егорович. Смерть судебной схватки на арене перед глазами тысяч зрителей». Андрей не мог поступить иначе. Он позволил этим двоим пасть от своей руки, оставив их при этом членами рода. В отличие от других мятежных оболенских и бояр, кивнул Дмитрий Александрович. Их лишили дворянства. И, по слухам, вместе с другими мятежниками отправят в Африку под командованием боярина Малосильного. Суровое наказание. Крышком гуполыбнулся канцлер. Их семьи пощадили, насколько мне известно. А этим людям сохранили жизнь и даже дали право побыть семьей до отправки. Согласен, суровое наказание. Я говорил безо всякого двойного смысла. Малосильный в Африке из них душу вынет, не говоря уже о том, что там, между прочим, настоящие боевые действия проходят. Пусть так. Не стал спорить с отцом Дмитрий Александрович. Как бы то ни было... Я удивлен, насколько легко Аболенским удалось справиться с последствиями неудачного переворота. Насколько я могу судить, позиции семьи великого князя Тверского сильно укрепились в княжестве. Подавляющее большинство жителей выказывают ему свою поддержку. А еще он умудрился продемонстрировать и силу, и милосердие. Сложно представить, что это сотворил тот, кто раньше постоянно лез в драку, пьянствовал и не пропускал ни одной юбки. «Сложно», — кивнул канцлер и нахмурился. «Что-то не так?» «Нет, все в порядке». «Ты хотел что-то еще обсудить?» «Да, к главному я только подошел». Осторожно улыбнулся наследник. Оболенские выиграли торги и арендовали участок леса в Сибири. Это было на прошлой неделе, Дима. «Что случилось? Не томи», — потребовал канцлер. «Отец». Они подали прошение на выкуп арендованного участка. «Вот как?» – удивился Годунов-старший и снова свел кустистые брови к переносице. «Причина?» «Хотят построить там полноценный деревообрабатывающий комплекс, а еще зимнюю усадьбу. Право слово, будто им в Твери снега не хватает», покачал головой Дмитрий Годунов и, прищурившись, произнес. «Возможно, они что-то нашли на этом участке». «Вся их предыдущая активность на это намекает». «Нашли, говоришь?» К канцлеру вновь вернулась меланхоличная задумчивость. Сын хорошо знал своего отца и понимал, что сейчас Гадунов-старший просчитывает в голове множество вариантов. «А мы не нашли», — неожиданно заявил канцлер. «Дай добро на покупку с условием». «Хм, пусть развивают инфраструктуру, они и так в эти деревни деньги вкидывали». Вот пусть и продолжат. Дороги обновят, линии электропередач. Не слишком ли щедро, отец? Осторожно поинтересовался первый вице-канцлер. Если в этом лесу правда что-то есть, то... То пусть лучше Аболенские найдут этому чему-то применение, чему валяется без дела до скончания времен. Жестко оборвал сына Годунов-старший. Послушай, Дима, каков девиз боярского рода хранителей? Во имя рода и государства. Тут же ответил сын. «Вот», — канцлер одобрительно кивнул, «Мы заботимся о нашем государстве». «Позволь, отец, но...» «Если уж ты вспомнил девиз, то рот в нем стоит на первом месте». «Потому что царство на первом месте в дивизе Рюриковичей», — раздраженно ответил Александр Борисович. «Они официальные правители, потому наш предок Борис Годунов и не стал полностью подражать им. Мы хранители государства, сын». Мы – могучий род, наделенный силой и знаниями. Мы храним империю, потому как Рюриковичи слабы. Если бы не наш великий предок, их бы не стало. Но тогда не стало бы и царство. Великое княжество Тверское – честь империи, пусть и слегка обособленная. И когда понадобится воевать за всю империю, сильные Оболенские нам уж точно лишними не будут. А после Большой войны они могут уже и не быть такими сильными если тебя это беспокоит. «Все-таки думаешь, что война неизбежна?» Тихо спросил наследник. «Британцы уж слишком активны, Дима. Даже богам неизвестно, что у них на уме. И как ты думаешь, когда они рискнут бросить вызов всему миру? Когда отожрутся? А будет это очень скоро. Может быть, года через три. Помни мое слово, сын, когда враг вот-вот может показаться у твоих ворот, не время давить крыс. Лучше натравить их на врага. Все, вопрос с землей для оболенских закрыт. Продаем, но не продешевите, казни нужны деньги. И продолжай присматривать за ними. Канцлер резко встал с кресла. Дальше работать? Вежливо поинтересовался Дмитрий Годунов, тоже поднявшись на ноги. Да, подготовка к встрече азиатских послов в самом разгаре.